На маленькой сцене выступали фокусник и жонглёр. Маленький оркестр из клавесина, скрипки и флейты наигрывали негромкую музыку, которую снизу вторила арфа. В люстрах и канделябрах пылали свечи. Дети, которых захватили на приём ради преобщения к высшему обществу, чинно сидели перед огромным камином, жарили в огне на прутиках сосиски и яблоки, слушая пожилую женщину с добрым лицом. Трик даже узнал её. Это была старая сказительница, чьими историями он и сам пару изслушивался в детстве. Ведь повернись сегодня, Трикс сейчас всё равно был бы здесь, но совершенно в другой роли. Но они могли приехать к Маркелю все вместе, и семейства Цельи и семейства Гризов, получить аудиенцию у короля и посетить большой осенний бал, а потом вернуться в Сагерцкство весёлой и дружной компанией. Трикс поднял взгляд. и посмотрел прямо в глаза своего кузена Деррика, важно расхаживающего между гостями, с бокалом красного вина в руке. Глаза Деррика широко распахнулись, он побледнел и выронил бокал. Трикс торопливо отвел взгляд и сделал шаг в сторону. Дама в пышном розовом платье, чей подол был забрызган вином, с негодованием уставилась на Деррика. Откуда ни возьмись появился Сатор, извинился перед дамой, с мягкой улыбкой приобнял Деррика, И отвел в сторону. Прямо к Триксу. «У тебя руки уже бокал не держат?» Зловеще спросил Сатар. «Да что с тобой?» Я... Я... Дерикозирался, потом жалобно посмотрел на Гриза. Я увидел... Мне показалось... Ну, мне показалось, что вот здесь, на этом самом месте, стоит кузен. Какой еще кузен? Трикс. Стоит и грустно на меня смотрит. «Что ты несешь?» Сатар огляделся. Откуда он здесь возьмется? Его схватили вам в темнице и завтра его казнят. Здесь повсюду охрана. А на плече его сидела крошечная, прелестная девушка. В прозрачных одеяниях. Качала ножками и строила мне глазки. Убито сказал Дерри. Так, сказал Сатер, помолчав. Видимо, тебе рано посещать балы с таким обилием юных девушек. Марш в свою комнату. Облейся ведром холодной воды и ложись спать. На твердом, без матраса. И руки, чтобы держал поверх одеяла. Понял? Униженный и пугливый, озирающийся Дерик направился наверх. А Сатор вздохнул и вдруг порубармотал такое, отчего Трикс одновременно и смутился, и возгордился. «Ну почему, почему у меня родился такой придурок, а у Салье отважный и умный парень? За что мне такое наказание?» Сатор отправился обратно к гостям, а Трикс уперев взгляд в пол, прошмыгнул вдоль стен к лестнице, на первый этаж. Не дождавшись, пока распорядитель приема заглянет на кухню, в поисках не то куска мяса, не то бокала вина, выскочил на улицу и прикрыл с собой дверь. «Ты уж посторожней», — упрекнула его фея. «Ты все-таки не невидимка. А умения ассасинов пропадают, едва ты смотришь кому-то в глаза». «Я задумался», — сказал Трикс, — «извини. О маме, о папе. О том, что мы могли бы быть здесь вместе». Фея вздохнула и погладила Трикса по мочке уха. Понимаю. Пойдём домой, милый. Тебе надо выспаться. А у феи есть мама и папа? спросил Трикс. Есть, конечно, ответила Фея. А нет, кладут. Вот кладуют маленькую все в бутон цветка, и через 3 дня там выходит оттуда прекрасный взрослый феей. Так ты их никогда не видела? удивился Трикс. Нет, призналась Фея. У нас так устроено. «Ты не переживай», — сказал Трикс. «Да я и не переживаю. Вон гномы вообще своих детей до совершеннолетия сдают в аренду на соседние рудники. Драконы своих драконят выгоняют из гнезда, как только те научатся летать. Зато минотавры — очень заботливые родители». «А у нас людей как-то все перемешано», — вздохнул Трикс. «По-разному бывает». «Вот потому вы и люди», — сказала фея. С любым волшебным существом можно найти общий язык, потому что сразу знаешь, кто и как в этой ситуации поступит. А люди непредсказуемые. Она помолчала, болтая ножками в воздухе, потом засмеялась и добегла. "Потому вы мне и нравитесь", Трикс улыбнусь сказала. "Знаешь, давай по пути домой зайдём в цветочную лавку, купим тебе не букет". "Чурм, мне вся пыльца", радостно поддержала фея. Глава 3. Когда Трикс добрался до трактира, Тиана уже спала. Верный Халленберри, борящийся с зевотой перед огарком свечи, открыл двери и пробормотал: "Тиана договорилась. Ага, завтра вас возьмут в делегацию алхимиков. Всё, я спать хочу". Ты даже не спросишь, получилось ли у меня, обиделся Трикс. Как у тебя могло не получиться? удивился Халленберри и побрёл к кровати, на которой спала Тиана. Ты же волшебник. Он задул свечу и явно вознамерился забраться в кровать к сестре. "Эй", окликнул его Трикс. "Не мешай ей. Пусть выспится. Ложись со мной. А ты не будешь во сне пинаться", спросил Халэнбери. "Не буду", пристраивая букетик орхидей в стакан с водой, сказал Трикс. "А я буду", ага, довольно сказал Халэнбери. "Если не свалюсь". Трикс так устал, что даже если мальчишка пинался во сне, он этого не почувствовал. тем более, что среди ночикал он бырит так и свалился с усской кровати на пол и продолжил спать на полу. Трикс смутно слышал сквозной сон как добрая Анет, ругаясь на чём свет стоит, порхала по комнатки, укрывая спящего Халэнбери одеждой и подсовывая ему под голову куртку. Потом как-то очень быстро рассвело, Халэнбери проснулся, стал жаловаться на холод, наскинувшего его Трикса, на пробежавшего по руке таракана. Проснулась Тиана и принялась его утешать. В общем, пришлось вставать. Завтракать не хотелось. Трик коротко рассказал Тиане о своих вчерашних приключениях. Тиана поведала о своих. По ее словам, услышав о рецепте «Трескучего облака», дежурный алхимик изменился в лице и уже через пару минут привел ее к главе гильдии. Тиана предусмотрительно сообщила, что вместе с другом убежала из гильдии алхимиков Дилана, и что она владеет лишь половиной рецепта. После недолгих споров соглашение было достигнуто. Их берут в состав делегации, которая отправляется на приём королю Маркелю. И сразу после приёма они идут к рецепт столичному алхимикам. "Они не заподозрили, что ты девочка?" спросил Трикс. "Алхимики?" Тиана рассмеялась. "Ты их плохо знаешь. Даже если бы я пришла в юбке с длинными волосами и веером в руке". Услышав про трескучие облака, они бы ни о чём больше не думали. Это хорошо, сказал Трик. Где мы с ними встречаемся? На площади у дворца. Они предлагали прийти к ним в здание гильдии. Но там очень глубокие подземелья и свои собственные дознаватели. Я решил не подвергаться искушению. Трик серьёзно кивнул. Свою стражу тюльму и палачей имели всё более или менее крупные гильдии. В делоник, к примеру, самой страшной считали стражу гильдии кондитеров. Говорили, что в подземельях гильдии тамица немало шпионов, выпитых секрет нелипкого мармелада или кедровых орешков с шоколадной начинкой. В столице же самыми влиятельными были гильдии, связанные с развлечениями: гильдия портных, гильдия парикмахеров, гильдия певцов и танцоров, гильдия артистов и гильдия циркачей. Наверное, гильдия химиков, отвечающих за фейерверки и за изготовление ярких красок и за производство серпантина. Производство конфетти традиционно оставалось в цепких лапах гильдии колесников, поскольку конфетти круглое и крутится, когда падает. Тоже была не в последних рядах по своему влиянию. Правильно, сказал Трикс. Что ж, пойдём? Пойдём, ага, радостно воскликнул Халенбери. Трикс и Тиана удивлённо посмотрели на него. Что? Халенбери застыл на месте. Вы хотите сказать, что меня не берёте? Ага, сказал Тиана. Не издевайся. Халонбери приготовился заплакать. Вы не можете так поступить. Можем, сказал Трикс. Это слишком опасно. Раз. И тебе не удастся выдать за ученика алхимиков. Таких маленьких они в подмастерья не берут. Это два. На лицо Халонбери легла тень недетской серьёзности. Я понял, сказал он. Я всё понял. Вы никогда не принимали меня всерьёз. Я был всего лишь забавным спутником главных героев, маленьким мальчиком, со смешной привычкой говорить к месту и не к месту ага. Но сейчас я начал мешать вам в ваших приключениях, и вы просто оставляете меня в стороне. Еще удивительно, как в нее отдали меня ученики как артистам или вооруженосцы к Пакусу. Я чувствовал, чувствовал ага, что в тот миг моя судьба висит на волоске. Трикс и Тиана смущенно переглянулись. "Гласко, сказала она, обнимая малыша. Ты единственный родной мне человек. Ты мой младший братишка. И наплевать, что суводный. Ты мне помог убежать из дворца и сражался с витимантами. Но сейчас, честное слово, нам никак не удаётся взять тебя с собой. Понимаешь? она вздохнула и развела руками. Есть силы, которые выше нас, есть логика происходящего. И вот в эту логику ну никак не получается добавить ещё и тебя." Это будет натянуто, шито белыми нитками и вызывать всеобщий смех. Понимаю, печально сказал Халембери, опуская глаза.